Из этой точки оси иксов У, З, на которых для меня с недавнего времени построен весь мир. По оси иксов проспекту 59, я шел пешком к началу координат. Во мне пестрым вихрем вчерашние опрокинутые дома и люди, мучительно посторонние руки, сверкающие ножницы, острокапающие капли из умывальника. Так было, было однажды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 На коленях у ней от солнца желтая полоса. И на один миг я, солнце, старуха, полынь, желтые глаза, мы все одно. Мы прочно связаны какими-то жилками, и по жилкам одна общая буйная великолепная кровь. Мне сейчас стыдно писать об этом, но я обещал в этих записях быть откровенным до конца. Так вот, я нагнулся и поцеловал,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 колебании звук дрожь должна звучать от чего же не слышно ее глаза раскрылись мне настеж и я вошел внутрь я не могу больше где вы были от чего ни на секунду не отрывывает от нее глаз я говорил как в бреду быстро несвязно, может быть даже только думал тень за мною я умер из шкафа потому что этот ваш